Глава 14. Камень. Сергей таращился в никуда, механически вскребая кашу с тарелки и закидывая в рот. Сидел он в майке, накрытой пледом, из-под которого виднелись бинты. Жена ему всю спину замотала. Именно туда пришлись попадания. Осколки пуль лежали здесь же на столе в отдельном блюдце, как трофей. Поле, которую я словил, лежало передо мной. Маленький комочек железа, который, попадив в другое место, отправил бы меня на тот свет. Первый раз, когда по мне попали, подключились амулеты. Второй раз они почему-то не сработали, и с этим ещё предстояло разобраться. Ольга сидела рядом с супругом, с растрёпанными волосами, в домашнем халате, она так же, как и он, жевала механически, но вместо каши хлеб с мёдом. Она настолько ушла в себя, что не замечала груду крошек перед собой, да и капли мёда там тоже присутствовали. Я чувствовал себя не лучше. Закончив с телами, вернулся и принялся за уборку. Надо было скрыть следы, а то не дело, когда весь двор в кровище. К крыльцу окончательный звездец пришёл. Мало того, что я его на щепке сначала пустил, так ещё остатки крови пропитались. Хрен отмоешь, придётся разбирать и стелить новый. С чужой машиной тоже мне пришлось разбираться. Я нашёл ключи в одном из карманов у мужика, который умер первым. Завёл джип, доехал до улетевшей с дороги тачки, взял на буксир и вытащил. Повезло, что не сильно застряла, иначе пришлось бы ждать, пока Сергей не поправится. Отогнав машину к гвоздевых под навес, осмотрел её на предмет повреждений. Стекла разбиты, задняя часть в решето, передний бампер помят. И это только то, что видно невооружённым взглядом. Да уж, сегодняшний день ударит по семейному бюджету. Хорошо, что все живы остались, чудо, не иначе. В дом вернулся уставший, накатил отходняк, опять хотелось есть, руки трясло. На кухне застал двух угрюмых супругов и сел напротив них. Что это было? Разорвал я тишину, не желая молча тухнуть. Ты про что, отмер Сергей? Про три трупа, которые ждут, когда их закопают. «А что с ними?» – насупился Сергей. «По поводу двух из них ничего. А третий меня удивил, когда отказался умирать. Бес обычный. Не самый сильный», – ответил Сергей. «Не самый сильный?» – зацепился я за то, что меня больше всего интересовало. «Ага, будь он старшим бесом, убил бы нас всех, особо не напрягаясь». «Понятно». А что ты ещё скажешь? Худшие опасения подтвердились. Насколько же сильны те, кого называют старшими бессмертными, что этот тип считается обычным и слабым? И много таких не самых сильных бесов по миру разгуливает. Я не знаю, свёл брови Сергей, посмотрев на меня недоумённо. Что именно ты хочешь узнать? спросила Ольга, наконец-то заметив крошки на столе. Она посмотрела на них как на то, чего в этой реальности не должно существовать, но почему-то существует. Пытаюсь оценить риски. Мне этот тип не показался слабым. Откуда они вообще взялись? Не знаем. Мы возвращались, когда их увидели. Сергей бросил на меня колючий, оценивающий взгляд. Я тоже не знаю, ответил я. Не похоже, что за мной. Наверное, Бандит обычный, припечатал Ольга. Почему-то мне показалось, что она сейчас ударит кулаком по столу, но нет, сдержалась. Как-то сдулась резко, словно стержень вынули. Левая рука у неё на животе лежала, словно пытаясь убедиться, что с малышом всё в порядке. Согласен, медленно и задумчиво кивнул Сергей. Как вижу, они нас ограбить пытались. Насколько это частая ситуация? пытался я подобрать слова. Часть вздрогнула, Ольга и посмотрела в окно. Они ведь могли быть не одни. Сергей тоже оглянулся, а потом бросил взгляд на ружьё, которое под рукой держал. Я же ни шевельнулся, точно зная, что к нам никто не подкрадывается. Их машина где? Оставил там, где вы слетели с дороги. Пригнать сюда? Нет, надо осмотреть. Вместе пойдём. «Сиди пока!» – шикнула жена. «Как силы подкоплю, еще раз по тебе пройдусь». «И все же», – сказал я, – «на сколько бандиты часто встречаются? Среди них всегда есть бесы?» «После войны это повсеместно», – ответил Сергей. «Наемники или дезертиры? Разница небольшая, если честно. Бесы». «Если брать обычных, то в армии статистика один к пятистам», – вмешалась Ольга. «Сколько этот бес ударов выдержал?» «Опасный вопрос. Очень опасный». По ответу можно понять, что и как я делал, как смог с ним справиться. Но, выстрелив из пистолета, он не заметил, пока я ему в голову не попал. Удар топором-то уже выдержал и сцелил рану тут же, как и проломленный череп. Может, ещё что по мелочи? Стушевался я под двумя пристальными взглядами. Беру свои слова обратно. Тихо ответил Сергей. Это не слабый бесс. Сильный, постарался я сдержать сарказм. Слабый бес обычно имеет какую-то одну выраженную черту: скорость, рефлексы, силы, зрение, нюх или регенерацию, ответила официальным тоном Ольга, словно лекцию читала. Достаточно выраженную, чтобы иметь преимущество над хорошо подготовленным человеком. Средний по силе бес имеет несколько черт, гораздо более выраженных. С таким ты столкнулся? В нём было ещё что-то особенное. Быстро двигался, и рефлексы у него неплохие. О чём и речь? постучала Ольга пальцами по столу. Даже не знаю, повезло нам или нет, проворчал недовольно Сергей. А на что способны сильные бесы? Не дал я затухнуть важной для меня теме. У них ещё больше звериных черт, ещё сильнее выраженность, ответила Ольга. Сейчас она выглядела так, будто читала давно заученную лекцию новобранцам. Такой без способен пережить автоматную очередь, добавил Сергей. А то и несколько. Это что касается армии наёмников. У них своя градация: слабый, средний, сильный это условные обозначения. У аристократов другая градация. Да, они ещё опаснее обычно. Таких называют высшими, и лучше с ними не сталкиваться, заявила Ольга. Угу, я бы с радостью Получается, мои способности могут быть обусловлены не тем, что в лаборатории произошло, а родовым наследием. Странно, потому что в семье я ничего такого не заметил. Никаких разговоров, намёков или демонстраций. Либо Соколовы были обычной семьёй, либо я чего-то не знал. Способности это же не то, что ты постоянно демонстрируешь, тем более дома, в спокойной обстановке. Как умер отец? Я не видел, но кажется, его накрыли плотным огнём. Может, он и обладал чем-то таким? Мама точно нет. Она умерла быстро и склонности к восстановлению не продемонстрировала. Что думать по поводу всего этого, я так сразу и не смог определить. С одной стороны, пугало, что здесь такие мутанты шастают. С другой, я ведь и сам мутант, а значит, мои способности к выживанию выше, чем у обычного человека. Надо снова браться за эксперименты, до да узнавать, как способности беса влияют на умение алхимика. Ещё надо изучить, как их развить доступными мне способами. Стать высшим бесом, чем ни не цель. Неубиваемость плюс алхимия. И вот она, гарантия выживания в любой ситуации. Спустя пару часов, когда Ольга ещё раз поработала над мужем, да и меня глянула, выбрались с ним на улицу. Следов по-прежнему хватало, работа еще не на один день предстоит. Но начали мы не с уборки, а с изучения трофеев. «Повезло нам с тобой, парень!» – задумчиво вертел в руках винтовку Сергей. «Эта штука предназначена против людей, против обычных людей». «Есть и против бесов? Конечно, есть!» – невесело хмыкнул он. «Там другая ударная сила, да и патроны другие. Поймай пулю из такой, и все, уже ничего не спасет!» Не знаю, насколько это оружие обычное, но моя амулеты пробило в лёд. Они после первого попадания ослабли, но должны были выдержать больше. Чего-то я не учёл, за что и поплатился. Где такое оружие достать? Против бесов, которые заинтересовался я, в армии, в родовых дружинах. А тебе зачем? насупился мужчина. Чем больше живу, тем больше параноиком становлюсь. Я бы сказал, что оружие детям не игрушки, но Ты ведь как-то уложил беса, ещё и голову ему снёс, так и читалось в его глазах. Как ты справился? А я всё гадал, спросят или нет. Слишком уж я наследил. Не с бесом даже, хотя и тут странностей хватало. Самое подозрительное это следы после боя. Имею в виду металлические снаряды, которые валялись грудой там, где я поймал беса. Но ладно они. Пока бес носился за мной, успел часть раскидать, а в снегу не особо видно, что там лежит. Тем более непонятно, как это там оказалось. Я ещё прошёлся и спрятал улики, когда трупы таскал. А вот с крыльцом плохо всё. Там десятки щепок и труб Гвозди вы это видели, и у них закономерно возникли вопросы. «С божьей помощью, не иначе!» – попытался я пошутить. «А если серьезно, то чудом получилось. Не ожидал, что такого противника могу встретить». «Но противников все же ожидал». «Знаешь, Сергей», – ответил я проникновенно, заглядывая ему в глаза и добавляя серьезности. «После того, через что я прошел, я понял одну простую вещь. Лучше быть всегда готовым. Сегодняшний день показал, что не зря я так думаю». «И то верно!» – задумался он. «Ты машину-то смотрел? Нашел там что интересное?» «Нет, только перегнал ее. Что с ней делать будем?» «Машина хорошая, но приметная. Придется избавиться». «Жаль!» «Жаль!» – согласился он. «Можно попытаться продать. Но это след, который рано или поздно приведет к нам». Думаешь, их будут искать? Мне почём знать? Удивился он. Понятия не имею, кто это такие. Пойдём лучше машину осмотрим, вдруг ответы найдём. Сергей медленно спустился с остатков крыльца, перешагнул обломки и зашагал в сторону джипа. Я отправился следом. Да у них тут целый арсенал, присвистнул он, открывая багажник. Было чему удивиться. Мы нашли пару автоматов, один дробовик, три пистолета и несколько коробок патронов. К этому всему на закуску попались две гранаты. Хватит, чтобы небольшую войну устроить, заметил я. Это смотря против кого, заметил более опытный в этих делах товарищ. А это что? Оружие лежало в мешке. Когда Сергей достал его, открылось то, что пряталось сзади. Коробка, квадратная, небольшого размера, в такую разве что голову спрятать можно. Мужчина притянул ее к себе, но вышло у него это с трудом. Штукенция оказалась тяжелой. «Подсоби!» – попросил он меня. С его ранениями таскать тяжести было не с руки. Пододвинув коробку, мы уставились на нее, ища, как открыть. Сергей отыскал защелки, потянул за них, раздался щелчок и... Внутри оказался какой-то камень. Я ожидал большего. «Что это?» «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Это парень большие проблемы, очень большие. За эту штуку нас убьют. Обречённо, произнёс он. Определённо, сегодня день потрясений. А если подсчитать число событий за последние несколько суток, смело можно заявить, что я получил ровно то, чего хотел. Хотел жить? На, получай. Количество событий на единицу времени зашкаливает. Кровь бежит в жилах, настроение меняется от я люблю мир, девушек и секс до надо закопать тело и голову в разных местах, а ещё лучше сжечь, чтобы бес не восстал. От воодушевления и лёгкой эйфории, от чувства победы до полного офигевания. Было чего впасть в уныние. Внезапно для себя я узнал слишком много нового. Ну ладно, ладно, почти и но. Если так подумать без эмоций, о многом я уже в курсе. Помнишь, я рассказывала о ходаках? Тихим обречённым голосом спросил Сергей, стоя у машины. "Да?" ответил я аккуратно, боясь его спугнуть. Сердце сжалось от предчувствия беды. "Ты уже слышал, что у бесов есть ступени силы? У ходаков тоже. Слабые могут забросить какой-нибудь предмет на сотню другую метров, но не надо недооценивать эту возможность. Представь, что тебе в дом, когда ты спишь, перемещается граната. Есть чего опасаться, не так ли? Те, кто посильнее, уже могут людей перебрасывать, ну или сами ходить. Самые сильные перебросят целое войско. Звучит жутко. Есть мнение, что ходуны одна из причин бесконечных войн в мире. Очень уж легко воевать, когда можешь таким образом избавиться от врага. Поговаривают, что наш новый князь тоже ходун не из последних. Не просто так у него фамилия Медведев. Это как-то связано со зверем, про которого ты рассказывал. Возможно. Кто мне тайно раскроет-то? Но раньше фамилии получали как раз по способностям. Сам делай выводы. Какие тогда родовые способности у Соколовых или Коршуновых? Надо будет поискать, есть ли такие магические звери. Так и при чём здесь ходоки? А как спать спокойно, если к тебе в любой момент заявиться могут? Тема больная, сколько человечество себя помнит, наверное. Наша же беда в том, что решение было найдено. Кивнул он на булыжник, что валялся в коробке. Не понимаю. Это блокиратор перемещений. Ставишь в доме, и к тебе никто заявиться не сможет. Штука до жути редкая. Стоит, как весь завод, на котором я работаю. А может и дороже, учитывая его размеры. И это вся проблема? Чего? Нахмурился Сергей, глянув на меня недовольно. Ты не догоняешь, походу. Такие штуки не теряют. Эти мужики очень непростые, если водят с собой камень. Возможно, они его везли кому-то. И как ты думаешь, что сделает этот кто-то? Будет искать отряд, а там и на нас выйдет. Что тогда делать? Не знаю. Для начала отгнать машину, спрятать трупы, убрать все следы, от камня лучше избавиться. «Давай я его к себе унесу. Его как-то можно отследить?» «Не знаю. Если и можно, то мне о таких способах неизвестно. Тогда я его так спрячу, что никто не найдет. Ты не против?» «Ну, бери, если хочешь. Все равно, даже если выкинем, это ничего не изменит. Но как бы нам потом кровавыми слезами не умыться?» Поднатожившись, я вытащил ящик с камнем. Тяжёлый, килограмм 40 не меньше. Может, опасения Сергея верны. Наверняка нам есть чего бояться. Но что случилось, то случилось. Нечего исправлять. Выкидывать такую ценность уж точно смысла нет. Лучше её изучить. Наверное, я мог бы назвать себя умным. Мой жизненный путь это подтверждал. Выжить в умирающем мире это то деяние, которое больше никому на моей родине не удалось совершить. Но сейчас я задумался, что мои познания в алхимии ограничены. Причины у этого имелись вполне конкретные. Меня обучали на остатках школы, которые сохранились в нашей семье. Обучали основам и в первую очередь тому, как выживать. Делились наработками идей, как спасти мир, но дальше задумок, трудно реализуемых, те наработки не заходили. Мой побег это следствие нескольких лет размышлений над задачей. По большей части он строился на массиве предположений, а не на точных фактах. Если уж быть честным, то я и сам до конца не знал, как мне это удалось. То, что мои знания ограничены, я стал подозревать, когда основательно взялся за местные учебники. Конкретно в нашей школе учили из рук вон плохо. Но тем не менее я видел на страницах книг системный подход от простого к сложному. Это тебе не спонтанная передача знания от учителя к ученику. Сейчас же, крутя и так эдак булыжник из машины, я еще раз убедился, в моих знаниях хватает пробелов. Я не понимал, не понимал, как эта штука работает и как ее можно использовать. Алхимия – это всегда про точность. Для точности нужны качественные данные. Существуют печати, которые определяют состав материала. Другие отвечают за свойства. У меня имелся круг печатей, которые я вырезал на столе у себя в логове. Они отказались работать, когда я положил на них камень. Сбоили, выдавая хаотичные ответы. Это было настолько странно, непривычно и невозможно, что я впал в ступор, не зная, что делать. Кажется, мне придётся пересмотреть весь свой подход. И если старые инструменты исследования не работают, создать новые.